Глава шестая Ледяной ветер бил в лицо, забирался холодными пальцами под одежду. Кэлен была рада, что во вчерашней суматохе перед отлетом не забыла хотя бы перевязать волосы. Она обхватила руками Ричарда и, зажмурившись, прижалась лицом к его широкой спине. — О, добрые духи, ну почему, прежде чем повернуть, дракону обязательно надо перековырнуться в воздухе? Неведомая сила плотно вдавила ее в красную чешую. Ричард крикнул, чтобы она посмотрела вниз. Кэлен чуть-чуть приоткрыла глаза, но, увидев землю не внизу, а над головой, тут же зажмурилась опять. Просто удивительно, как они до сих пор не свалились. Ричард говорил, что то же самое происходит, если сильно раскрутить ведро с водой. Вода не выливается, даже когда ведро переворачивается вверх дном. Но Кэлен никогда такими глупостями не занималась и сильно сомневалась, что это правда. Дракон еще раз перевернулся в воздухе, и Сиддин, который сидел на коленях у Ричарда, завизжал от восторга. Кэлен снова открыла глаза и поняла, что имел в виду Ричард. Деревня племени Тины была прямо под ними. Скарлет резко взмахнула огромными крыльями и по крутой спирали устремилась вниз. Кэлен едва не стошнила. Она еще крепче вцепилась в Ричарда, а тот размахивал руками и что-то радостно кричал, как мальчишка. Неожиданно для себя Кэлен тоже весело рассмеялась. Да она готова каждый день летать на драконе, лишь бы видеть его счастливым. Она подняла голову и поцеловала Ричарда в шею. Он, не оборачиваясь, протянул руку и погладил ее по колену. Кэлен прильнула к нему и почувствовала себя немного лучше. По просьбе Ричарда Скарлетт приземлилась в самом центре деревни. Косые лучи заходящего солнца ярко освещали обмазанные рыжеватой глиной хижины. На кострах готовилась еда, и в воздухе разносился аппетитный аромат. При виде дракона женщины бросились в рассыпную, а мужчины, поспешно вооружившись, образовали вокруг площади плотное кольцо. Кэлен понимала, в чем дело. В прошлый раз на Красном Драконе прилетел даркинрал Он прилетел сюда в поисках Ричарда, а не найдя его, начал убивать всех подряд. На месте жителей деревни Кэлен бы тоже испугалась. Конечно же, они еще не знали, что даркинрал мертв, а Ричард ухитрился подружиться с Драконом. Сначала он рискнул жизнью, чтобы спасти яйцо Скарлет. Потом Дракониха оказала ему услугу. и в конце концов они стали друзьями. Правда, время от времени Скарлет периодически напоминала Ричарду, что когда-нибудь съест его. Но Ричард в ответ только смеялся, и Кэлен надеялась, что это не так шутит. Сиддин уже изнывал от нетерпения. Он что-то быстро затараторил на своем языке. Ричард, естественно, не понял ни слова, но кивнул и с улыбкой потрепал мальчика по голове. Они покрепче ухватились за наросты на чешуйчатой спине дракона, и Скарлетт пошла на посадку. Кэлен с опаской посмотрела вниз, на охотников. Может, прежде чем пустить в ход отравленные стрелы, они все же поглядят, кого именно привез дракон? Взметнулась пыль, поднятая могучими крыльями. Скарлетт приземлилась, и Ричард, посадив мальчика себе на плечи, встал во весь рост. Когда пыль улеглась, Скарлет деликатно опустила голову, чтобы охотники могли разглядеть ее пассажиров. Сиддин улыбался во весь рот и радостно размахивал руками. Пораженные охотники медленно опустили луки, и Кэлен вздохнул с облегчением. Вперед выступил высокий седой старик. На нем была длинная рубаха и штаны из оленей кожи. Это был вождь племени, птичий человек. на его смуглом от загара лице читалось нескрываемое удивление. Из-за спин охотников выглядывали изумленные лица детей и женщин. Волосы женщин, согласно обычаю, были вымазаны свежей грязью. — Это я! — крикнул Ричард. — Я вернулся! С вашей помощью мы победили Даркина Рала, и еще мы привезли назад сына Саведлины и Везелин. Пока Кэлен переводила, Птичий человек внимательно смотрел на нее. Потом его лицо озарила широкая улыбка. Мы рады приветствовать вас, вернувшихся с миром к своему народу. Скарлет легла на землю, и Ричард проворно соскользнул вниз по ее могучему плечу. Одной рукой он придерживал Сидина, а другую подал Келен, помогая ей спуститься. Она была счастлива вновь ощутить под ногами твердую землю. Растолкав охотников, к ним бросилась Везалин, выкрикивая на ходу имя сына. За ней бежал Саведлин. Сиддин вытянул руки и упал прямо в объятия матери. Везалин и плакала, и смеялась одновременно, и все старалась обнять и сына, и Ричарда Скеллен. Саведлин похлопывал сына по спине и смотрел на его спасителей мокрыми от слез глазами. «Твой сын был храбр, как подобает охотнику», — сказала Кэлен. Саведлин горделиво кивнул и, шагнув вперед, легонько шлепнул ее по щеке. «Силой, исповедницы Кэлен!» Кэлен вернула пощечину, и тогда Саведлин обнял ее так крепко, что едва не задушил. Потом он поправил на плечешку шкуру койота, и, повернувшись к Ричарду, как следует размахнулся и отвесил ему оглушительную затрещину, в знак своего чистосердечного уважения к силе Искателя. «Силы Ричарду с характером!» Кэлен вздрогнула. «Уж лучше бы он этого не делал!» Она знала, что у Ричарда до сих пор болит голова. Это началось еще вчера, но она надеялась, что после того, как Ричард хорошенько выспится в пещере дракона, ему станет легче. Сиддин до изнеможения играл с маленьким дракончиком, а потом свернулся калачиком между ними и мгновенно уснул. Но Кэлен не спалось. Она обнаружила, что не в силах заставить себя перестать смотреть на Ричарда. Наконец она положила голову ему на плечо, взяла его руки в свои и с улыбкой на губах заснула. Им обоим нужен был отдых. Но Ричард спал беспокойно, его мучили кошмары, и он несколько раз просыпался. И хотя он ничего не говорил, Кэлен по его глазам видела, что голова у него болит по-прежнему. Впрочем, Ричард ничем не показал, что Савидлин перестарался, и, в свою очередь, сполна продемонстрировал старейшине свое уважение. «Силы, Савидлину, моему другу!» Ритуал был завершен, и начались дружеские смешки и похлопывания по плечам. Обменявшись приветствием с птичьим человеком, Ричард обратился к толпе. Этого отважного и благородного дракона зовут Скарлет. Он говорил в полный голос, несмотря на то, что слушатели могли понять только перевод. Она помогла мне убить Даркинарала и отомстить за погибших. Кроме того, она привезла сюда Сиддина, чтобы развеять горе его родителей. Она мой друг и друг всего племени. Кэлен переводила, а охотники слушали. Сначала они были ошарашены. а потом надулись от гордости, услышав, что враг племени убит одним из их соплеменников, даже если этот соплеменник был принят в племя, а не принадлежал ему от рождения. Люди Тины почитали силу, а убить того, кто повинен в смерти своих собратьев, считалось великим ее проявлением. Скарлет покосилась на Ричарда. «Друзья», — фыркнула она, — «люди не могут дружить с красными драконами. Они нас боятся». — А как же я, — улыбнулся Ричард, — ты же мой друг. — Ну да, — согласилась Скарлетт, выпустив тонкую струйку дыма, — пока я тебя не съела. Улыбка Ричарда стала еще шире. Он указал на птичьего человека. — Взгляни на него, Скарлетт. — Это он подарил мне свисток, который помог отнять удар Даркина твое яйцо. Не будь у меня тогда этого подарка, гары сожрали бы малыша. Ричард хлопнул дракониху по блестящему красному боку. — А он у тебя очень симпатичный. Скарлет подняла голову. Огромные желтые глаза уставились на птичьего человека. — Пожалуй, для закуски он слишком костляв, — заявила она и захихикала. Казалось, загрохотал камнепад. — Да и от всей деревни пользы, в общем-то, никакой. Много возни и мало мяса. — Ну что ж. Она повернулась к Ричарду. Если они твои друзья, Ричард Цайфер, значит и мои тоже. Его зовут Птичий Человек, Скарлет, потому что он любит всех, кто способен летать. Вот как? Скарлет вытянул шею и осмотрел вождя более внимательно. Стоящие рядом охотники в ужасе отшатнулись, но Птичий Человек не двинулся с места. Благодарю тебя за то, что ты помог Ричарду. Он спас моего малыша. Вашему племени ничего меня бояться. Клянусь честью дракона. Тичий человек выслушал перевод, улыбнулся драконихе, а затем обратился к своим людям. Как сказал Ричард с характером, этот благородный дракон, Скарлет, друг нашего племени. Отныне она получает право охотиться на наших землях, и мы не причиним ей вреда, так же, как и она нам. Толпа разразилась восхищенными криками. Подружиться с драконом было большой честью для поклонников силы. Люди размахивали оружием и приплясывали от восторга. Скарлет, желая внести свой вклад в общее ликование, запрокинула голову и с ревом послала в небо великолепную огненную стрелу. Люди закричали еще громче. Вдруг Кэлен заметила, что Ричард смотрит куда-то в сторону. Проследив за его взглядом, она увидела небольшую группу охотников, стоящих особняком. Кэлен узнала их предводителя. Именно этот человек в свое время упрекал Ричарда в том, что тот принес в деревню беду и говорил, что по его вине люди Тины пали от руки Даркина Рала.